Глава 4 Кайрон был готов провалиться сквозь землю от стыда и ярости. Стоя перед Альфой и главной шаманкой, он с трудом заставлял себя держать спину прямо и не опускать голову. В глазах вожака плескалась боль, но Арвид согласился выслушать своего первого бету, понимая, что столь щекотливый вопрос надо решить сейчас. Беловолосая и сероглазая Гвен по-прежнему выглядела невозмутимо. Время давно забрало у нее способность удивляться, оставив взамен спокойствие и мудрость. «Твой волк ошибается», — после долгого молчания произнес Альфа. Всем сердцем Кайрон желал правды этих слов, а еще навсегда забыть то унижение, которое пришлось испытать, объясняя своим братьям, зачем он хочет притащить в поселение полудохлого от страха и шока человечка. Всю правду не сказал, хитрил и изворачивался, как слезняк, и чувствовал себя так же. Но перед вожаком раскрыл унизительную тайну, чувствуя, как предательски начинают гореть скулы и шея. «Мать-волчица никогда не ошибается», — между тем возразила шаманка. Темные глаза вожака сверкнули багровым светом. «Пустить сюда... человека...» Ненависть горьким ядом отравляла каждое слово. Сейчас, как никогда, Альфа Сумеречных был близок к тому, чтобы нарушить закон невмешательства и разорить ближайшую деревню, вырезать там всех, кто способен держать оружие, а потом повторить это со следующей деревней и следующей, чтобы император кровью заплатил за жизнь Давина, старшего сына Альфа, убитого каким-то рыжим лекарем. Два тела нашли на дне лесного оврага. Кайрон все же склонил голову. Это была ужасная потеря для сумеречных. Давин должен был стать новым Альфой, но теперь все поселение крепит над входными дверями можжевеловые ветви. Знак скорби и траура. Ируна, жена Альфы и мать погибшего, едва узнает близких. Разум бедной волчицы помутился от горя. Мальчишка или нет, закон один. Пара — это дар. Рот наполнился кровью из прокушенной клыками губы. Дар? Да это проклятие, смердящее, отвратительное, хлипкое, источающее ужас и ненависть. Неприятие собственной парности было настолько велико, что даже желание поставить метку притупилось. Волк сходил с ума от запаха самца, возбуждение терзало тело, но рассудок взбунтовался, отказываясь покоряться животным инстинктам. Этот дар посеет недовольство среди нашего народа, зарычал вожак. Волк может ошибаться, случаи бывали. Да, и лишь это знание поддерживало в нем силу духа. Кайрон цеплялся за него отчаянно и крепко. Все два раза известные шаманкам случились не в их клане, но ведь они были. Оборотней подводил Нюх, что-то происходило с обонянием, и все же там были женщины, а у него... Кайрон тихонько зарычал. «Кайрон не ошибся», — продолжала тянуть свое Гвен. «Я ошибся!» Серые глаза шаманки остались безучастны. Она, иссушенная годами темная, как мумия, с белоснежной копной волос, думала о чем-то своем, перебирая костяные бляшки, оберегов и бус. Вожак устало провел пятерню по лицу. Ему не хотелось сейчас сидеть тут, в пустом зале собственного дома. И легкий плащ из меха шаршола, казалось, лежал на плечах неподъемной тяжестью. Арвид сейчас ушел бы к своей жене и сыну. Вместе легче принять утрату. — Ты оставишь мальчишку под своим кровом, — решил вожак. — Семь дней даю тебе, чтобы разобраться. Если к концу срока метки не будет, человек умрет. Волк внутри взбунтовался, словно ощеривая клыки, но Кайрон тихо выдохнул. «Я согласен». Гвен молчала. Она тоже хотела уйти. Обратно к своим инструментам и теплым кускам дерева. За берегами старой волчицы прибегали даже недоверчивые снежные. «Семь дней», — еще раз повторил вожак. «Я отдам приказ о неприкосновенности человека, но больше от меня не жди. И с Нельгой, когда она узнает, разберешься сам». из забытия ее выдернула болезненная встряска. Варвар сжал плечо так, что нашлось сил даже на слабый стон. «Вставай!» — рявкнули над головой. Она бы и рада, но ноги не держат. Скрученную словно окорок, оборотень волок ее на своем загривке без отдыха. Внутренности смешались в кашу, а голова звенела от постоянной тряски и рычания. Этот Кайрон, вроде бы так звали варвара, Злился, когда его ноша теряла сознание и съезжала на бок. Гррррр. Еще сутки назад Айла от страха залезла на верхушку самой высокой сосны в этом лесу. Но сейчас лишь вяло прислушивалась круга, ничто потоком нечистот лилась на нее и людей вообще. Ни страха, ни удивления, ни радости от того, что она пока жива и, очевидно, успешно остается для всех мужчиной. Дорога в поселение оборотней вытрясла из нее все. В том числе и смущение, когда приходилось видеть абсолютно голых мужчин. А еще страх, что они могут с ней сделать, узнав, что она женщина. «Глупый щенок!» Квацнули волчьи клыки. Айла тихонько вздохнула и снова прикрыла глаза. «Пусть добивает, только быстрее, а у нее будет повод обмочиться напоследок, в туалет хотелось жутко». Но оборотень не был к ней милосерден. Еще раз обозвав ее хирсовым сыном и вонючим отродьем, варвар просто взвалил ее на плечи и понес. Айла болталась на мужчине безвольной тряпкой. Каждый шаг разбегался по телу волной тошноты, но в желудке не осталось даже желчи. Дорога слилась в одну череду толчков, рывков и ругательств. Первые дома, которые она увидела спустя, как показалась вечность, были словно явления богов народу. А злое рычание, донесшееся сквозь шум в ушах, вызвало кратковременную эйфорию. Может, добьют? Вокруг толпились люди, женщины и мужчины. Мутный взгляд выхватил лишь то, что все носят одежды из шкур, и у каждого второго опушка на сапогах из шершола. Поселение варваров было богаче столицы. Тем временем Кайрон вдруг остановился и сбросил ее на землю. «Не пойдешь своими ногами от грозу ступни». «Грызи!» — прохрипела с закрытыми глазами. «И про горло не забудь!» Это был первый их диалог. Всю дорогу обозлённый мужчина швырнул ей лишь жалкую горсть человеческих слов и полное ведро брани. Айла молчала и глубоко внутри жалела, что их языки схожи, и она может понимать все, что рычит ей Кайрон. «Ты жалок!» — заключил варвар. Если бы ее слушались губы и горло не першило после холодной ночевки прямо на земле, то Айла горько расхохоталась. Она бы посмотрела на оборотня, если бы ему пришлось пережить пусть половину того, через что прошла она. За шкерку ее отволокли под кров какой-то полуземлянки. Вросшие в землю стены, покатая крыша вся зеленая от травы и мха. Ну да, где же еще жить варваром? Лишь в норах, так похожих на склеп. Только вот внутри не оказалось ни камня, ни сырости с плесенью. Айла тихонько охнула. Если бы добавить пару окон к тем, что уже были, она бы решила, что попала в комнату, может, не аристократа, но зажиточного купца. Варвары знают о стекле? И это резная мебель вместо грубо сколоченных колченогих обрубков. А камин, выложенный камнем так искусно, что оставалось завидовать мастерству рук, соорудивших это чудо. И пол, не земляной, а деревянный тщательно выскобленный песком и свежий, словно его положили пару дней назад. Ко всему прочему, в комнате лежал круглый ковер, сшитый из разноцветных лоскутов шкур и украшенный переплетением кожаных ремешков и беличьих хвостиков по канве. Кайрон заботливо обогнул дорогое чудо и проволок ее безвольную тушку к одной из дверей. «Это твоя комната». Ее забросили в небольшую коморку, окошко под самым потолком. Голые стены, шкур под ногами нет, но все это мелочи. Главное, тут имелась узкая, но все-таки кровать. Прорычав еще одно ругательство, оборотень захлопнул дверь. Лязгнул замок, и послышались удаляющиеся шаги. Ну и плевать. Кое-как Кайла приподнялась на руках. Мочевой пузырь прострелила болью. Столько терпеть — это нехорошо. А сходить в кустики, когда вокруг куча голых огромных мужиков, нет, она скорее лопнет. Айла внимательно огляделась. На ее счастье в комнате нашелся горшок, точнее кувшин. Но когда коленки трясутся от слабости и нетерпения, это не важно. Сделав грязные делишки, она спрятала его в укромный уголок и поковыляла к кровати. Грязная, оборванная и больная завалилась на шкуры и закрыла глаза. Магический резерв был пуст из-за общего истощения и стресса. Ей требовался полноценный отдых, чтобы потом хоть немного вылечить себя. Такова уж особенность магии. Боевые заклятия опасны больше для окружающих, чем для заклинателя. целители тратили втрое больше сил на самоизлечение. Свернувшись калачиком на шкурах, Айла задремала.